На ангел, счастливец, а моя еще жива. Как строят заборы? Пишут слово из трех букв и прибивают к нему доски. Пап, а почему бабушка по огороду зигзагами бегает? Для кого бабушка, для кого теща? Отойди, не мешай целиться. Секретарше директору, вы что, меня уволили? Нет, чего вы взяли? А диван почему убрали? Извините, что деньги мокрые, — сказала дама продавцу в меховом магазине. Муж так рыдал, когда отдавал их мне. Он и она занимаются любовью. Она, — Вась, ты меня любишь? А я что делаю? — Вась, может, поженимся? — Ладно, созвонимся. Одну женщину спросили, — что вы делаете вечером? — Все. В квартире свадьба. В самый разгар веселья звонок. Открывает дверь. На площадке стоят два здоровенных лба. Мы из Бюро Добрых Услуг. Вы драку заказывали? У вашего мужа перелом руки. Доктор, что что то вы от меня скрываете? Я готов услышать самое худшее. Скажите правду, он сможет мыть посуду? Разговор двух приятелей. Слушай, Ваня, я уже два месяца не имел женщину. Так у тебя же есть жена. Ты бы еще маму в с п о м н ю Начальник спрашивает своего подчиненного, почему вы ежедневно опаздываете на работу? «Да я у стенки сплю, как утром начинаю перелезать!» Начальник говорит секретарше, я еду в госснаб, а от нее домой. От любви с первого взгляда есть прекрасное лекарство, какое взглянуть второй раз – В зарубежной печати можно встретить утверждение, как будто закон всемирного тяготения открыл англичанин Ньютон, говорит Лектор. Однако, еще задолго до Ньютона закон этот действовал на Руси. Никак не подберу себе жену. Девушке не н р а в я т с я матери, а ты выбери такую, чтобы она была похожа на нее. Нет, что ты, тогда у моего отца инфаркт будет. Это ужасно, ругается жена, ты стал часто приходить за полночь, будешь меня, я не могу уснуть. Давай мне больше денег, я буду приходить утром. В дверь квартиры стучатся грабители. Кто там? Не бойтесь, не гости. Если ты мне откажешь, сказал он, я умру. Она отказала. Через шестьдесят лет он умер». «Жена подает на развод. А какой повод у вас для развода?» — спрашивает ее судья. «Он заставляет меня есть все, что я приготовила». Старушка с интересом заглядывает в коляску. «Какие изумительные близнецы! Оба мальчика?» «Нет, только слева», — отвечает хозяин коляски. «Справа дыня». В магазин заходит мальчик и спрашивает продавщицу. «Тетенька, у вас есть булочки с маком? А батон с анашой не хочешь?» Мастер-помощнику, пойди окна покрась. Через некоторое время тот возвращается и спрашивает. А рамы тоже красит. За утренним чаем жена говорит мужу. Завтра исполняется 22 года, как мы женаты. Не зарезат ли по этому поводу курицу и еще чего? Курица ни в чем не виновата. Официант, почему это блюдо так странно называется? Разбойничья рагу. Вы это поймете, когда я принесу счет. Когда ваша сестра думает выйти замуж? Всегда. Наркоман идет по рельсам и видит перерезанную крысу. Ой, какие мы нежные, ну прямо Анна Каренина. Жена, мне сегодня в метро трое мужчин уступили место. Муж, и тебе хватило? Жена говорит мужу, я сбегаю к соседке на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса. х о л с объясните мне такое явление. Когда я захожу в туалет, свет сам зажигается, а когда выхожу, гаснет. Это элементарно, Ватсон. Не путайте туалет с холодильником. Идет мужик по лесу. Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить? Ку. А почему так, ма?